Четвертая четверть. Глава первая. Дашу Меркулову хоронили в понедельник. Три дня назад ее машина влетела под фуру, ушла под нее наполовину. Даша погибла на месте. В ее крови нашли алкоголь 0,38 промилле. Именно такие показатели обычно бывают в крови человека где-то через полчаса после того, как он выпьет бокал вина. Расчеты произвели по формуле Эрика Видмарка, шведского химика, который в 1922 году разработал уникальный метод определения концентрации алкоголя в крови. Это он придумал окислять этиловый спирт, полученный при эмпирическом исследовании трупного материала дихроматом или перманганатом калия. Да, Эрик Видмарк был гениальным ученым. И если бы он задался такой целью, наверняка изобрел бы еще один уникальный метод — метод определения концентрации страданий в крови. И в этом бы случае судмедэксперт, исследовавший кровь Даши Меркуловой на предмет наличия в ней страданий, не поверил бы полученным результатам, решив, что допустил ошибку в расчетах, потому что при таких высоких показателях, согласно тому же методу Эрика Видмарка, человек был не то что не в состоянии сесть за роль, но и даже двигаться. Именно об этом, о концентрации страданий в крови, думала Аня Тальникова, когда сидела за длинным деревянным столом. Впрочем, она не видела, из чего был сделан стол, за которым сидела. Не видела, что лежало в ее тарелке и лежало ли там что-то была ли вообще эта тарелка. Она не видела, что на нее смотрит Кирилл Романов, что не смотрит Глеб Ивлев. Она ничего не видела. Ничего, кроме вины, бесконечной, невыносимой, своей. В ту ночь она так и не дозвонилась до Даши, пропущенной от пати, проигнорировала, не хотела говорить с ней. Несмотря на то, что Кирилл старался отвлечь, нервничала, чувствовала, как будто случилось непоправимое. Вместе с тем убеждала себя, что все в порядке, что Даша, как всегда, забыла зарядить телефон. Кирилл попытался найти Артема в социальных сетях, не получилось. Они уснули под утро, проспали до обеда. Аня сразу же поехала к Даше время от времени, набирая ее. Тревога нарастала с каждым новым, аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. В какой-то момент ее стало так много, что Аня все таки перезвонила Пати. Та сказала ей, кажется, с Дашей что-то случилось. Сказала, что звонила ей вчера, что у них был тяжелый разговор, что не могла дозвониться всю ночь и всё утро. Аня не придала этому значения, подруга не хотела говорить с Пати. Ясно, почему-то они может до нее дозвониться. Когда Аня вошла в квартиру, в коридоре стояла Алёна Меркулова. «Ань, Даша погибла». Посмотрела она на неё своими серо-синими глазами и закрыла их. После этого Аня перестала видеть, смутно помнила, что было дальше. Кажется, она плакала. Кажется, поехала домой, к Глебу. Кажется, пила. Кажется, звонил Кирилл. Кажется, она не брала трубку. Кажется, сейчас поминки ее лучшей подруги. «Аня, тебе надо поесть». Глеб дотронулся до ее руки, и она вздрогнула. «Я попросил для тебя рыбу». «Не хочу еще одного обморока». Она почувствовала, как горло подкатила тошнота и подумала о том, что никакая рыба не спасет ее от обмороков. А потом вспомнила лицо подруги в гробу. Вот именно в этот момент Ане сегодня и стало плохо, когда она увидела Дашу мёртвой. Ее успел подхватить Миша. Глеб тогда отошел ответить на важный звонок, а Кирилл вообще не подходил к ней на похоронах. «Только не рыбу». Она осмотрела перед собой. «Хорошо, давай мясо», — с легким раздражением произнёс он. «Скажи, что ты хочешь?» «Умереть», — подумала она и подняла глаза. «Надо же, сколько людей! Все молча едят». Аня слышала, как ложки стучат по тарелкам. Невыносимый звук. Ей захотелось надеть наушники, чтобы не слышать его, чтобы не слышать свои мысли. Она напрягла мышцы барабанных перепонок, В ушах задул ветер, стало легче. Аня не знала, как у нее получается искусственно создавать шум в ушах, но часто делала это, заглушала звучание внешнего мира. Она повернула голову влево и сразу же встретилась глазами с Кириллом. Он сидел на другом конце стола вместе с их однокурсниками. «Это Алена попросила Аню позвать всех, кто учился с Дашей, всех, кто захочет с ней проститься». Та написала на странице подруги сообщение самое нелепое из всех, которое когда-либо писала на ее странице. «Похороны Даши Меркуловой пройдут 20 июня по адресу». Многие знакомые спрашивали, что случилось. Она говорила про аварию, кто-то предположил, что Даша села за руль пьяная, другие подхватили эту версию. Аня никого не переубеждала, она не знала, в каком состоянии была подруга, когда села за руль, хотя нет, знала. Она же видела, в каком состоянии была Даша, почти не ела, много плакала, пила, как будто запустила программу саморазрушения. Только разве это кому-то объяснишь? Разве кто-то способен это понять? Аня была уверена, что нет, поэтому молчала. Молчала и винила себя за то, что не взяла трубку. И за то, что была счастлива в ночь смерти Даши. Она быстро перевела взгляд правее, Видеть Кирилла было слишком больно. На нее в упор смотрела девушка с длинными русыми волосами. Аня вдруг показалось, что прямо сейчас та слушает ее мысли. От удивления она распахнула свои светло-зеленые глаза и не моргая смотрела на девушку. Та делала то же самое, а потом кивнула. Аня пораженная кивнула в ответ. В этот момент в голове пронеслось: кто это? Мы знакомы? Может, я ее знаю, но не могу вспомнить. Аня ошибалась. Она не знала девушку с длинными русыми волосами, не могла ее знать. Она не могла знать Иру Зотову, одноклассницу Даши. Ира тоже не знала Аню и, конечно, не смотрела на нее в упор. Нет, Аня Тальникова не сошла с ума окончательно. Со стороны действительно могло показаться, что девушка с длинными русыми волосами смотрит в лица людей, вглядывается в каждое, но на самом деле прямо сейчас она смотрела в свое. Ира Зотова смотрела в себя, она вспоминала. Ей 16, она ненавидит мать-бабку, одноклассников, себя весь мир, школу ненавидит, экзамены предстоящие, ни с кем не общается, ни с кем, кроме Даши Меркуловой, соседки по парте. Своенравной и взбалмошной хамки, так думали о ней одноклассники и учителя. А Ира думала по-другому. Даша была для нее самым чутким, самым добрым человеком, настоящим человеком. Единственным человеком, который понимал ее тогда и который ее спас. Спас не только от буллинга, но и от ответственности. От ответственности за ложный звонок о бомбе. Ира сделала это назло бабке, которая заставила ее учиться в этой элитной школе, назло матери, которая пила и не обращала на нее внимания, назло отцу, который бросил ее и не появлялся в ее жизни, назло одноклассникам, которые издевались над ней, назло всему миру. Позвонила из дома и сорвала выпускные экзамены, а потом призналась во всем Даше, единственному человеку, которому, как ей казалось, она не безразлична. Та сказала, что отследить звонок по номеру телефона будет нетрудно. Сказала, директор этого принципиально так не оставит. Сказала, ее выгонят из школы. А еще сказала, что этим звонком она сломала себе жизнь, будущее. Ира ответила, что ей все равно, как можно сломать то, чего нет. И тогда Даша пошла к директору и призналась. Призналась, что сделала то, чего на самом деле не делала. Она пообещала Ире, что никогда не расскажет об этом никому что это будет их секрет. Ир не стала спорить, она испугалась. Испугалась сломанного будущего, сломанной жизни, того, что станет такой, как мать. Прошло пятнадцать лет, и вот она сидит на поминках той, которая ее спасла. Сидит и благодарит ее за несломанное будущее, за несломанную жизнь, за то, что не стала такой, как мать. Ира заметила, что на нее не отрываясь, смотрит зеленоглазая шатенка с и кивнула. «Просто чтобы поддержать её!» Та кивнула в ответ. «Да, точно знакомы. Как же ее зовут?» Снова подумала Аня, глядя на девушку с длинными русыми волосами, и вдруг почувствовала, как кто-то осторожно гладит ее по плечу. «Ань, мы поедем!» — прошептала Женя ей на ухо. «Попроси, пожалуйста, Глеба помочь» довести его до такси. Довести до такси нужно было Олега. Он напился. Точнее, приехал на похороны уже пьяный, а на поминках напился окончательно. Он пил второй день с тех пор, как узнал, что Даша умерла. Не давал себе трезветь. Все это время Женя просила его не пить, перед похоронами особенно говорила «там будет много людей». Олег невнятно, но она все равно поняла, ответил на это коротко «мне похуй». Сейчас он сидел на стуле, чуть согнувшись, не сильно раскачивался из стороны в сторону и смотрел перед собой. «Любимую женщину хоронит», — думала Женя. Ей было очень плохо. От того, что Даша умерла, от того, что они с девочками больше никогда не соберутся на ужине у Пати, от того, что жизнь такая хрупкая и несправедливая, от того, что Олег пьет. Она смотрела на своего будущего мужа эти два дня и думала одну мысль. Мысль была настолько страшной, что Женя, когда впервые различила ее в себе, почувствовала, как кожа покрылась мурашками. Только не снаружи, а изнутри. Они как будто бегали по венам, неприятно и назойливо царапая их. Женя пыталась ее прогнать, но навязчивая мысль прочно засела в голове, стала фоном для всех других мыслей. «Если бы умерла я, он бы так не пил». «Доведи Олега до такси». Услышала она безжизненные звуки, а спустя секунду осознала, что их издала Аня. «Мы поедем все вместе», — отрывисто произнес Глеб, посмотрел на Олега и продолжил говорить с более мягкими интонациями. «Его и до квартиры довести надо. Женя одна не справится». «Я останусь до конца». Звуки больше не казались безжизненными, они нервно задергались. «Я до конца буду с ней». Глеб медленно вдохнул, еще медленнее выдохнул и чуть повернул голову влево. Женя проследила за его взглядом и уперлась глазами в Кирилла. Тот, внимательно, не отрываясь, смотрел в их сторону. «Я тоже останусь до конца», — прозвучал довольно громко и, на удивление, вполне отчетливо нетрезвый голос Олега. «Уверен», — моментально отреагировал Глеб. Олег, не глядя на друга, кивнул и потянулся к бутылке водки. Женя изумленно наблюдала за ним. Он, аккуратно налил полную рюмку и, продолжая держать бутылку в руке, залпом выпил ее, а затем тут же налил новую. Глеб быстро встал и дотронулся до спины Жени. «Давай на время поменяемся местами». Та молча поднялась со стула и села слева от Ани. Получается, Олег не такой уж и пьяный, все слышит, замечает, просто не показывает этого. Но почему? Потому что ему безразлично происходящее? Потому что ему безразлично происходящее теперь, когда ее нет. Стало обидно. Она не хотела признаваться себе в том, что даже сейчас ревнует Олега к Даше. Это казалось кощунством. Собственные чувства были противны. Женя вдруг поняла, что хотела увести его с поминок не потому, что он напился, а чтобы перестать ощущать себя третьей лишней и сглотнула в горле набухалком. Она кашлянула и скользнула взглядом по присутствующим. Мрачные, притихшие, припорошенные горем люди. Даша на смерть буквально выбила каждого из них из колеи. Все произошло настолько неожиданно и казалось таким неправдоподобным, что самой частой фразой на похоронах стало «Я не верю». Ее Женя сказала и Карина Адамова. Перед отпеванием она подошла поздороваться, но вместо этого расплакалась, а потом крепко обняла и прошептала. «Я не верю». Женя сама не верила все это время. Даже когда слышала, как кричала Дашина мама, даже когда Аня упала в обморок, даже когда увидела Дашу в гробу, даже когда бросала землю в могилу. Она всхлипнула, вдруг с ужасом осознавая, что случилось. Посмотрела на Аню. Та не двигалась, казалось, даже не дышала. Женя не решилась заговорить с ней, у нее не было слов, чтобы поддержать ее, А вот у Глеба для Олега, судя по всему, такие были. Он сидел рядом с другом, внимательно глядя на него. «Брат, послушай, я понимаю, это очень тяжело, но тебе туда не надо. Куда? За ней». Олег ухмыльнулся. «А может, я хочу? Ты нам здесь нужен?» Глеб сжал его плечо. «Мне? Отцу своему?» Олег промолчал. «Я уверен, она бы тоже не хотела». Очень тихо произнес Глеб и кивнул на бутылку водки. «Чтобы ты себя вот так убивал». Олег снова промолчал и решил, что, когда приедет домой, примет пару проверенных обезболивающих таблеток. От водки и правда только хуже. «Спасибо тебе, брат». Чуть улыбнулся он. Глеб крепче сжал его плечо, прекрасно понимая, что Олег сегодня же или накурится, или закинется какой-нибудь дрянью вроде той, какой закидывался, когда расстался с Дашей. Он вспомнил, как позвонил ему вчера, после того, как Аня приехала домой, в слезах, в неадеквате. Даша попала в аварию. ее больше нет. ее больше нет. Это ошибка. «Это неправда», — по кругу повторяла жена. Глеб попытался выяснить, что произошло, получить хоть какие-то внятные объяснения. Спустя час удалось. Он тут же подумал об Олеге, тянул до последнего, не знал, как сказать. В итоге, выпив несколько порций виски, решился. Даша разбилась. «Какая Даша?» «Меркулова». «Что-то серьезное. Она в больнице?» На смерть. Ты откуда знаешь? Аня сказала. А она откуда знает? Ей сказала Дашина мама. Я не верю. Ты точно знаешь? Может, она в больнице? У Олега в тот момент был очень убедительный тон, и Глеб тогда всерьез допустил, что Аня перепутала, не так поняла, отвлеклась на эмоции и чего-то не расслышала. Ну, надо уточнить. Так уточни! а потом уже звони с такими новостями. Глеб смотрел на друга. Ему было за него больно. И за Аню. Но с ней он не мог говорить так откровенно, как с Олегом. Не мог поддерживать ее так же открыто, от чистого сердца. Глеб знал, что ночь с субботы на воскресенье она провела у любовника. Недавно снова взломал ее соцсети и мессенджеры. Видел фотографии, которые ей отправил Кирилл. Аня, голая, с сигаретой в руках, позирует на балконе. На его балконе, надо полагать. И снимал, очевидно, он сам. Глеб ненавидел фотографа. Его бесило, что тот пришел сюда, да еще и в наглую смотрит на его жену. Глебу хотелось разбить его лицо, превратить его в кровавую мешанину, уничтожить глаза, нос, рот, щеки, чтобы этот ублюдок больше не мог видеть Аню, не мог ее целовать. Хотелось сломать его руки, чтобы больше не мог ее обнимать. Убить его хотелось, чтобы перестал существовать, и чтобы Аня снова принадлежала только ему. Вот о чем думал Глеб Ивлев на поминках Даши Меркуловой. Впрочем, внешне эти мысли никак не отражались. Он выглядел спокойно и в меру расстроенно, держал внимание на Ане, на ее состоянии, следил, чтобы Олег не упал со стула, наблюдал за Кириллом и его взглядами, короче говоря, делал то, что умел делать в совершенстве контролировал ситуацию. И со стороны казался идеальным мужчиной, надежным мужчиной, который решит все проблемы. Кирилл Романов думал о том, что хочет обнять Аню. Они не общались сутки, с той ночи. Самой счастливой для них ночи, когда он сделал ей предложение, а она решила подавать на развод и переезжать к нему. Весь следующий день он не мог до нее дозвониться и сильно переживал, А вечером получил сообщение. Она написала, что Даша разбилась. Кирилл понимал, что Аня в шоке, что ей сейчас не до развода и переезда. Он хотел помочь, быть рядом, но не представлял, как. Не домой же к ней ехать. Надоедать звонками и сообщениями в этой ситуации тоже казалось плохой идеей. Поэтому он ждал их встречи на похоронах. Сегодня, когда они увиделись, Кирилл испугался. Ване как будто не стало жизни. Нет, внешне она выглядела как всегда, ничего необычного, но вот ее взгляд, он был пустым, мертвым. Она сама казалась мертвой, словно ее душа умерла. Кирилл не видел ее такой никогда. Даже когда она плакала и говорила, что несчастлива с мужем, даже в институте, когда бросил ее, ему было больно за Аню. А еще было больно из-за того, что он не может ее обнять при всех утешить, а Глеб может, как законный муж но почему-то не делает этого. Кирилл замечал на себе его взгляды и догадывался, о чем тот думает. То есть не догадывался, знал наверняка. Глеб лично сказал ему об этом в самом начале поминок, когда Кирилл вышел на улицу покурить. «А что без фотоаппарата?» — с усмешкой спросил он, не спеша подходя к нему. «А что без помощников?» — в тон ему ответил Кирилл, глубоко затянулся и выпустил дым прямо перед собой. Думаешь, я тебе, ебало, сам не сломаю? Чуть повысил голос Глеб и остановился в метре от Кирилла. Не знаю, четыре месяца уже не можешь, улыбнулся тот, глядя ему в глаза, но все равно замечая, как напряглись его руки. В этот момент дверь ресторана распахнулась, и на улицу выбежала Женя. Заметив Глеба и Кирилла, она ойкнула и замерла. Жень, какие-то проблемы? спокойно, ласково спросил Глеб. Я тебя искала. На высоких нотах нервно произнесла та. «Только ты можешь успокоить Олега, он опять пьет. Я говорю не пить, а он не слушает». «Иду», — бросил Глеб, и когда Женя скрылась за дверью, демонстративно четко проговорил. еще раз увижу рядом с Аней, организую в твою честь такое же мероприятие». На последних словах он кивнул в сторону ресторана. «Слышь, организатор», — поморщился Кирилл. «Ты ее проебал, так уйди в сторону. Не мешай другим делать женщину счастливой, раз сам не умеешь». В следующую секунду он пошатнулся, в глазах потемнело. Глеб ударил сильно технично. Впрочем, пришел в себя довольно быстро, с ответным ударом не опоздал. «Я не позволю устраивать беспредел на похоронах дочери». Вдруг услышал Кирилл громкий властный мужской голос и почувствовал, как кто-то крепко сжал его плечо. Это обоих касается. Отношения свои в другом месте, выясняйте. Глеб примирительно поднял руки и сделал шаг назад. Извините, не повторится. От тебя не ожидал. Покачал головой Миша, а потом бросил взгляд на Кирилла. Тому стало не по себе, и он тоже сделал шаг назад. После этого Кирилл решил, что будет вести себя подчеркнуто спокойно, даже если Глеб попытается спровоцировать его на скандал из уважения к Даше. Поэтому не пытался поговорить с Аней, хотя изначально планировал сделать это на поминках, а только смотрел на нее. Смотрел, молчал и не реагировал на разговоры однокурсников о вождении в нетрезвом виде. Не хотел принимать в них участие. Они казались ему поверхностными. Несмотря на то, что он не знал наверняка, пила ли Даша до того, как села за руль, был уверен, ее убил не алкоголь, ее убила боль. Боль, которую ее душа не смогла пережить. Вот о чем думал Кирилл Романов на поминках Даши Меркуловой. Алена Меркулова ни о чем не думала. Она не существовала. Перестала существовать после того, как ей позвонили и сказали, что дочь погибла. в этот момент Алена погибла вместе с Дашей. Миша Меркулов цеплялся за жизнь, за дела, забирал тело из морга, решал вопросы с бальзамированием и посмертным макияжем, с отпиванием и местом на кладбище, общался со следователем и с водителем фуры, тот требовал компенсацию за испорченную машину, обзванивал родственников и знакомых, заботился об Альоне, а сейчас следил, чтобы на столе не заканчивались еда, вода и алкоголь, чтобы всем всего хватало, и чтобы никто не нарушал покой его дочери своим поведением». С Дашей и Меркуловой приехали проститься около двухсот человек. У всех этих людей сегодня был траур, общий траур. А у одного человека, которому запретили в этот день приближаться к Даше, был свой траур. Одинокий траур.